Глава тринадцатая «Кузнец и шаман из одного гнезда» Якутская пословица «Иногда в жизни бывают моменты, когда вроде все хорошо, но червячок сомнения, противно ворочающийся в голове, дает понять, ты чего-то не учел, и как не силишься ухватить за хвосту скользающую мысль, все тщетно». «Очень хочется надеяться, что понимание ко мне придет не как обычно, а вовремя». «Еще и шаман этот, напустивший туману, странной фразой «Не спеши, ты скоро сам поймешь цену жертвы». «И кого я должен принести в жертву?» спрашивается. Но все-таки он смог меня удивить своим поступком. «Если смотреть с моей стороны, мне почти даром отдали две руны, которые я смогу изучить и пользоваться ими, и я для этого ничего не сделал» просто перекинулся парой слов шаманом да пропустил его в храм, как приказала Тиамат. Вдобавок получил дружицыно на настроенное племя гоблинов в окрестностях. А если смотреть на все глазами гоблинского шамана, то здесь картина диаметрально противоположная. Отдать мне всего две руны и стать жрецом Тиамат, получив власть на целой прорвой гоблинов. Слова о том, что он расплатился своим внукам, я склонен считать не совсем правдивыми. Хорошими внуками не расплачиваются, если на то пошло. Желаете изучить знак воли хаоса? Да. Вы изучили знак воли хаоса. Вы изучили знак удачи соул. Внимание! Разблокировано новое умение специальности рунный оружейник. Шопот рун. Компонуя различные рунные ставы, можно добиться совершенно неожиданных эффектов при накладывании чарной изделия. Но будьте осторожны ибо нередко из подруг создателя выходит совсем не то, что задумывалось изначально. Да подлинно известно, что именно так увидели свет проклятые серпы ужасной Лос и копье безумного Магруба. Считалось, что таким образом можно обратно вернуть легендарные проруны, но доказательств этому нет до сих пор. Расход – 10 тысяч единиц маны, откат – 12 часов. До следующей ступени развития – 0 из 100. С удивлением, прочитав выскочившее сообщение, задумался. «Неужели мне все же придется овладеть профессией кузнеца?» «Нет, само название специальности давало это понять. Но вот то, что это будет нужно уже сейчас, стало для меня не слишком приятной новостью. Признаться, не представляю себя стоящему на в кожаном фартуке и что-то постоянно клепающим. Если должно случиться что-то неприятное, будьте уверены». Это случится, но только в максимально неудобный для вас момент. Но сейчас произошло ровно наоборот. И готов сожрать свой левый цапог, если это не первый раз в жизни. Похоже, сам того не понимая, Эйкин дал мне подсказку. Уверен, что, знаю он об этом, в жизни не послал бы меня к кузнецу, выдумав вместо этого другую пакость. «Все-таки к кузнецу придется идти». Звон молота о наковальню убил малодушное желание отложить неприятный разговор на потом. Кузнец оказался на месте и в данный момент был занят работой. «Светлых дней, мастер!» — вступил я на широкое подворье. То ли не услышал, то ли сделал вид, но от работы он не оторвался. Продолжая мерно простукивать раскаленную заготовку небольшим молотом, бросив на меня внимательный взгляд. Судя по характерной форме заготовки, это будет что-то колюще не больше метра. Что именно, я, естественно, сказать затруднялся. Придав определенную, понятную только ему форму будущему клинку, кузнец сунул полоску металла в горн и соизволил обратить на меня внимание. «Снова ты! Что хотел?» Хмуро поинтересовался он, стянув рукавицы и бросив их на наковальню. «Что-то купить? Или снова чего приволок?» «Светлых дней, мастер!» «Я и в первый раз хорошо тебя услышал!» Он сложил руки на груди. «Давай выкладывай! У меня мало времени, пока заготовка раскаляется!» Вопрос, заданный спокойным тоном и безвраждебности, поставил в тупик. Не такого я приема ждал, если честно, рассчитывая или на долгий разговор, полный ругани и взаимных упреков, или на короткий, после которого мне потребуются услуги лекаря. Поэтому, видя такое, Решил взять сразу с места в карьер. Тут или выгорит, или меня пошлют далеко и надолго. Я к вам по делу. Майстер Эйкин сказал, что только вы изготавливаете и продаете доспехи для ополчения Мирта. Я ему должен один. Так получилось, что я его сломал. Я могу у вас его приобрести? Кого сломал? Удивился он. Эйкина? Да какого Эйкина? Нагрудник, шлем и наплечники я сломал. У тебя с головой все в порядке? — засомневался кузнец. — Я понимаю, если бы мне это ваш трой сказал. Там дуре девать некуда. Так что мог и сломать. Но ты... На тебя что, дракон сел? — Да послушайте вы, — зачистил я, реально понимая, что звучит это действительно странно. Доспех был на мне в тот момент, когда я упал с высшим в пастлеты. — Точно, ты же пришлый! — бывшее нахмуренным лицо моментально разгладилось. «Теперь понятно. Да, с такой высоты что угодно можно поломать. Согласен». «Так что, продадите?» «Продам. А чего не продать?» – пожал он плечами. «Две с половиной тысячи золотых. Забирай». Озвученная сумма была явно завышенной. Но чтобы в такой ситуации торговаться, нужно быть идиотом. «Идет», – повеселел я. «А скажите, сложно научиться профессии кузнеца?» Поинтересовался я после того, как части доспеха перекочевали в мой инвентарь, а кошелек заметно полегчал. «А тебе-то это зачем? Вашему брату же только сражения с приключениями подавай. А как в кузне день простоять, так сразу желание и пропадает!» Осклабился он. «Не выйдет из тебя кузнеца, парень!» Смерив меня оценивающим взглядом, припечатал он. «Если ты, конечно, не из праздного любопытства интересуешься!» Почему это не выйдет? Мне стало немного обидно. С чего такие выводы? Или вы в каждом способны разглядеть талант изначально? Может, я прирожденный кузнец, только не обученный? У тебя есть несколько свободных лет для изучения того, к чему нет стремления, и собственная кузница? Выгнул он бровь. Не думаю. А чтоб окончательно снять все вопросы? Он вытащил из бочки с водой тонкую полоску металла, и, вытерев ее от воды рукавицей, протянул мне. «Как ты считаешь? В чем особенность этой заготовки?» Взяв в руку будущий меч, я вчитался в описание. «Заготовка для меча стражника. По какой-то причине незаконченный кузнецом Стефаном меч. Класс редкий «М-да, более подробное описание нужно еще поискать. Ну, хоть выяснил, что эту перекачанную будку с мясом, оказывается, Стефаном зовут». «Прямой меч. С начала рукояти и до середины лезвия идет Кровосток. Отдал я ему заготовку. Что еще можно здесь определить? Он же незаконченный». «Именно об этом я и говорю», – ухмыльнулся Стефан. «Сколько кусков железа использовалось для его изготовления? Насколько сильно зашлакован металл? А я откуда знаю?» «Вот и я об этом. Да и обозвав дол Кровостоком, ты сразу дал понять» что никогда в жизни не интересовался не только кузнечным делом но и холодным оружием в принципе а то что ты даже не придал значению тому что дол изначально выкована не выточен кузнец сделал паузу давая мне возможность самому догадаться что сие должно означать не твое это парень мысль что мне придется стоять за наковальней неизвестно какое количество времени меня угнетало но не настолько, чтобы взять и с легкостью отступиться от раскрытия потенциала полученной специальности. Именно поэтому я попробовал обойти с другой стороны. «Да ладно вам, мастер Стефан. Вы хотите сказать, что сами, когда начинали, знали все тонкости?» «Конечно, знал!» – возмутился он. «У меня отец был кузнецом. И дед, и прадед. Я кузнечные щипцы в детстве держал чаще, чем вырезанные отцом игрушки, чтоб ты знал!» «Но кто-то же в вашем роду был первым», — прищурился я. Кузнец, собиравшийся что-то добавить, как-то странно на меня посмотрел, а потом принял решение. «Хорошо. Если до утра не передумаешь, жду тебя. Посмотрим, можно ли из тебя что-то вылепить». Кузнец развернулся, давая понять, что разговор окончен. «У меня много работы». К Экину я решил зайти попозже. После того, как выясню что из себя представляют доставшиеся мне руны. Проводить испытания в черте поселка я посчитал не очень хорошей идеей, поэтому пришлось идти к главным воротам. «Светлых дней низ!» — поприветствовал я знакомого стражника, на месте которого я никогда не видел никого другого. «Ты вообще когда-нибудь меняешься?» «И тебе того же!» — Болтун лениво почесал щеку. «Никак за стену собрался!» — проигнорировал он вопрос. «Да, решил прогуляться». Брошенная ветром в лицо пригоршня снежной крупы заставила запахнуть ворот куртки и набросить капюшон. «Удачи!» – пожал плечами он. «Охотники тут говорили, что неподалеку снова волчью стаю видели, так что ты там поосторожней». Я решил не удаляться далеко. Наткнуться на какую-нибудь крупную зверюгу у меня сейчас не было никакого желания. А вот найти в качестве подопытного зверька кого помельче вполне можно. Сейчас посмотрим, что то такое. Представив перед собой очертания руны Соул, напитал ее мглой. Знак удачи Соул. Получено благословение «Холодный расчет». Меткость плюс 10. Тип обычная индивидуальная. Срок действия 10 минут. Нельзя применить на отряд. Эффект не суммируется с подобными благословениями. Весьма неплохо, пришлось признать мне. Даже факт, что благо можно применять только на себя и только раз в час, Ничуть не сказывался на его полезности. Здесь единичка, там процентик, и у тебя уже имеется хорошее преимущество перед вероятным противником. Спустя полчаса, когда обошел весь мир по кругу, два раза умудрившись влезть сугроб, понял, что никого я здесь не встречу. То ли все впали в спячку, то ли мелкое звере пугает близость поселка, непонятно. «Как всегда», – пробурчал я себе под нос, – «когда нужно, вас хрен найдешь». Не знаю, какие боги услышали мои молитвы, но я даже не успел среагировать, когда прямо перед носом из-под снега взметнулся гибкий силуэт. По перепонкам стигануло визгом, граничащим с ультразвуком, а следом прилетел добав, наложивший на меня оцепенение на две секунды. «Внимание! Вы атакованы! Получен урон 2700 хп!» Вцепившись в левую ногу, тварь попыталась меня повалить на землю, но не преуспела. «Получен критический урон! 4200 хп!» Заорав изо всех сил, рубанул по ней мечом несколько раз. Только после этого она соизволила отцепиться и резко разорвала дистанцию, пригнув холку к земле и оскалив широкий чистокол мелких зубов. Хлестнув себя по бокам черным хвостом, существо прыгнуло, но сделало это настолько медлительно, что я, несмотря на боль в ноге, спокойно ушел с траектории движения, успев зацепить ее кончиком клинка. Добанный трясун! Откуда он здесь вообще взялся, да еще и один!» Из книг, которые мне давал читать Рамон, я помнил, что трясуны – стайные животные, причем довольно трусливы, что сейчас не вязалось с поведением этой конкретной особи. Как правило, встречаются они преимущественно в местах заболоченных или в подлесках. Реже на них можно набрести на местах свежих захоронений, так как они любят полакомиться падалью. Больше всего трясуны напоминали гиен, но с грязно-белой окраской, что позволяло им неплохо маскироваться на местности, Довольно умны, но трусливы. Тварь снова завизжала, и я не стал больше медлить. Знак воли хаоса. Руна вспыхнула серым цветом и развеялась, а потом произошло то, что заставило удивиться не только меня, но и, наверное, трясуна. В сторону твари будто выстрелил невидимый воздушный пресс, сгребая на своем пути снег и обнажая промерзшую черную землю. Огромный ком ударил в трясуна, полностью похоронив его в образовавшемся сугробе. В наступившей тишине я явственно услышал его жалобный скулёш из-под толщи снега. Тварь была жива, но добивать её я уже не стал. Те крупицы опыта не стоили моих нервов. Всё, что нужно, я уже увидел. Единственное, за что я себя обругал, оказавшись снова за воротами Мирта, это за невнимательность. Знак воли хаоса. Класс эпический. Напитанная мглой руна Турс способна оказывать воздействие на неживое. С третьей ступени развития. Неживое, Вова, неживое. Да уж, об этом я точно никому не буду рассказывать, а то снова насмешек не оберешься. Как показал мой маленький и не совсем удачный эксперимент, знак Велихауса — это воздушная магия в чистом виде. Вот только не очень понятно, почему с ее помощью нельзя воздействовать на живых противников. Уже нагулялся, ухмыльнулся Низболтун. Что-то ты быстро. Встретил кого? Да, трясуна!» «Вот же твари хитрые!» – возмутился стражник. «Опять они здесь! Каждый год отстреливают, а они снова за свое!» «Вот оно что!» «Думал, что это только я такой счастливчик!» «Да какой там!» – проворчал Низ. «Не знаю, что их здесь привлекает, но они под стенами потомства выгревают, наплодят этих мелких тварей, а потом греют, покуда у их демоновых отродий мех не отрастет!» – сплюнул он. «Убил, надеюсь!» «Не сложилось», — отмахнулся я. «В следующий раз как-нибудь». «Тьфу ты!» — расстроился Низ. «Мог бы у Дитриана награду получить за ее голову. Да и мелких паразитов стоило передавить. Вырастут, житья не дадут». «Ах, вот в чем дело. Похоже, мне удалось случайно попасть на повторяющийся квест. Убей очередную самку-трясуна, принеси башку магистру и получи награду. Не удивлюсь, если из потомства этой твари можно взять себе питомца» и найдется же такой уникал, который заведет подобную страхолюдину. Сделав зарубку на память, рассказать своим о квесте зашагал в направлении главной площади.